Глава 24. The Good Life. Сладкая жизнь. Название популярной песни группы канни Оуст. Лучшее в жизни проходит мимо, сначала приговаривая слишком рано, а затем слишком поздно. Гюстав Флобер. Марк не отрывался от экрана. Его глаза горели Перед ним разворачивался фильм, словно в замедленной съемке. Он сразу же догадался, что кадры сделаны в день похищения дочери. Он без труда узнал хлопчатобумажный свитер с капюшоном, который был на л е й л и в тот день, а также маленького плюшевого Шрека, которого он купил ей за неделю до трагедии. На Марка словно упало небо. Ведь полиция постоянно утверждала, что в поле камер слежения его дочь не попала. Теперь он осознавал, что белые пятна в расследовании скрывали что-то еще, кроме похищения его дочери. И это видео было прямым доказательством того, что полицейские знали об этом, но никогда ему не говорили. Чем дольше длился фильм, тем более зернистым и прерывистым становилось изображение. Марк уже даже не мог определить, где именно находилась Лейла. Она вышла из магазина, так как было темно. Помехи делали лицо дочери нечетким. На несколько секунд страх оторвал его от экрана. Он не мог не повернуться к л е й л и которая все еще крепко спала на с и д е н ь е рядом с ним. Он даже склонился над ее лицом, чтобы удостовериться, дышит ли она. Так его сжигал страх вновь потерять ее. Успокоившись, он опять вернулся к своему компьютеру. Проверить, почему видео, заявленное на 2 минуты и 10 секунд, остановилось через минуту 30. Сначала Марк решил что-то с ноутбуком. Он несколько раз нажимал play. Вновь запустил файл целиком на бестолку. Изображение останавливалось за сорок секунд до конца. Разрываясь между гневом и досадой, он издал долгий вздох отчаяния. Кто играл на его нервах? Что произошло за эти сорок секунд? — э да вы не теряйтесь, это мой ноутбук! Марк вскинул голову, словно его внезапно разбудили. Резким движением господин апельсиновый сок вырвал компьютер у него из рук. — Я только взял его на время! Попытался оправдаться Марк. «На время! Какого черта?» «Я хотел убедиться, что все работает хорошо!» Объяснил Марк, продолжая изображать простака. «Я испугался, что испортил ваш компьютер из-за своей неуклюжести. И поверьте, если бы это случилось, я бы...» Но бизнесмен не был простачком. «Я подам жалобу!» Кричал он, пытаясь привлечь других пассажиров в качестве свидетелей. К н е м уже спешила стюардесса, чтобы успокоить их. Инстинктивно Марк понял, что ему лучше прикинуться мирным и держаться скромно. А его оппонент кипел на взводе и путался в объяснениях. «Я хочу заявить об инциденте капитану!» Отчеканил он несколько раз. «Очень хорошо, мистер. Мы немедленно сообщим ему об этом», — пообещала ему стюардесса. Она проводила господина апельсиновый сок на место и послала ему вымученную улыбку, на самом деле означающую «Сядь на место, дружище, и перестань орать. Инцидент исчерпан». «Папа, а где мое эскимо?» Этот незначительный эпизод разбудил Эви и Лейлу. Марк повернулся к ним, мгновенно отбросив все свои проблемы и приветливо улыбнулся. «Ну, девочки!» — сказал он, хлопнув в ладоши. «Будем есть мороженое!» «Да!» — радостно закричала Лейла. Марк взял дочь за руку и сделал Эви знак следовать за ними. Их маленькая компания переместилась к середине верхней палубы в поисках свободного столика во Флоридите. Уютный бар, в котором Марк побывал чуть раньше, сейчас больше напоминал чайный салон. Посетителей было много. Чтобы всех вовремя обслужить, бармену Исаку а помогали е щ е двое официантов. В этой приятной обстановке Марк и девочки принялись с удивительной скоростью поглощать коктейли и мороженое, из е м к о с т е й одна внушительнее другой. Лейла завладела десертной картой и держала е е так, словно это был Святой Грааль. Девочка с наслаждением рассматривала фотографию шоколадного мороженого. с кремом ш а н т и л ь и и другого, с банановым десертом. Марк и Эви умилялись, глядя на нее. Врач пробежался взглядом по толпе посетителей, надеясь найти Эллисон. Но ее не было. Они заказали frozen hot chocolate, который им подал Исаак лично, с тремя ложечками и тремя соломинками. Frozen hot chocolate — горячее мороженое, замороженный горячий шоколад. Огромная стеклянная чаша размером с аквариум, установленная в центре стола, была наполнена десятками шариков мороженого. Все шоколадные и все разные. Они плавали в соусе какао, у в е н ч а н н ы е горками взбитого крема. «Не торопись», — посоветовал Марк при виде того, как девочка с жадностью набросилась на свою порцию. «Никто не отберет его у тебя». Держа соломинку во рту, носом уткнувшись в шантильи, девочка с явным удовольствием вдыхала аромат расплавленного шоколада. Эви добродушно потешалась над Лейлой, а затем тоже присоединилась к дегустации. Впервые Марк увидел улыбку на губах девушки, и это доставило ему удовольствие. Рассказ Эви о ее жизни и желании отомстить произвел на него сильное впечатление. Он сожалел, что она не успела дорассказать свою историю, но что-то подсказывало ему, что до приезда в Нью-Йорк он узнает об этом больше. Путешествие получилось впечатляющим, богатым на встречи и полным сюрпризов, как плохих, так и хороших. Наслаждаясь десертом, Эви с некоторым умилением смотрела на Марка и Лейлу. Что-то в отношении врача к дочери волновало ее душу. Она, которая никогда не имела настоящей семьи, была растрогана тем, как этот, по ее мнению, сильный и в то же время чувствительный человек, сумел обрести прежнее доверие ребенка. Исаак сделал музыку чуть громче. В баре царила приятная, спокойная атмосфера. Эви взяла еще ложечку соуса и закрыла глаза, чтобы лучше насладиться им. С закрытыми глазами она раскачивалась в ритме сакса Джона Колтрейна, сознавая, что сейчас переживает мгновение безмятежности, которое не испытывала уже давно. Джон Колтрейн, 1926-1967 года. Американский тенор и сопрано-саксофонист, лидер группы. один из самых влиятельных джазовых музыкантов второй половины XX века. И опять она почувствовала, что все ее мысли возвращаются к Конору, который стал ей еще ближе после того, что Марк рассказал о нем. В ее возрасте Конор не сдался. У него хватило мужества совершить задуманное. Он сумел смыть о с к о р б л е н и е оплатил око за око, зуб за зуб, а потом нашел в себе силы стать одним из самых передовых врачей страны. прекрасная победа над жизнью. Но смягчила ли месть его боль? Этот вопрос она задала Марку, когда открыла глаза.